Глава 26. Несмотря на то, что жили мы с девочками вместе, все учились на разных факультетах. Я обучалась на факультете алхимии и планировала работать по профилю после выпуска. Люсия была на бытовом факультете, и, насколько я знала, училась там просто потому, что ей нужно было хоть какое-то образование. Она никогда не планировала работать и всегда знала, что ее удачно выдадут замуж. Иногда мне казалось, что эта неизбежная участь пугала девушку, но она тщательно скрывала свои эмоции за напускной жизнерадостностью. и образом недалёкой дурочки. Люсия листала модные журналы и рассуждала о модных веяниях, но мы-то с Анной видели, как бледнела наша соседка каждый раз, получая письмо из дома. Анна же с семьёй не общалась и училась на факультете артефакторики. Она любила точные науки и изо всех сил изображала равнодушие ко всему, что её окрушало. Но мы с Люсией знали, что тот след остался не только на руке, но и на сердце. Впрочем, мы старались не нарушать личное пространство, и то, что Люсия последнее время трещала без умолку о своей одной шестнадцатой дракона, говорила только о том, что эти границы размываются. Может, потому что мы скоро выпускаемся и едва ли еще когда-нибудь увидимся. А может, потому что все-таки пять лет в одной комнате что-то дозначит. Но сегодня это значило лишь одно — списать прошедшие лекции семинару соседок было невозможно. Так что я пошла к ближайшей одногруппнице, чьему видению конспектов доверяла. Мэри жила тремя этажами выше, так что я поплелась к ней, размышляя о том, не слишком ли будет нагло попросить ее одолжить мне рабочий стол, чтобы переписать конспекты или стоит сходить в читальный зал библиотеки. И я почти дошла до одногруппницы, но примерно на середине пути столкнулась с непреодолимым препятствием. Препятствие было размером с маленького котенка, если бы тот состоял из двух меховых шариков. Побольше для тельца и поменьше для головы. Умные глазками бусинки — Небольшие круглые ушки и счастливая улыбающаяся мордочка. Препятствие смотрело на меня с таким радостным восторгом, что я растерялась. «Ты сбежала из бестиария?» — спросила я, приседая на корточки и поглаживая смешную животинку меж ушей. Вообще, первое правило Академии магии гласит «Не пей чужой зелье, не читай чужих заклинаний, не активируй чужие артефакты и не суй пальцы к чужим творюшкам». Но эта творюшка казалась совершенно безопасной. А я оказалась абсолютно безвольна перед мелкими пушными созданиями. «Пойдём, поищем твоих хозяев», — предложила я. Радостная животинка запрыгнула ко мне на руки, заставив крякнуть от неожиданности. Пушной зверёк весил как полдракона минимум, но я была тренирована приютскими столами и лавками. Решив начать с ближайшего этажа, я вышла с лестницы в коридор общежития. Коридор, надо сказать, был довольно пафосный. Кажется, тут жили дети богатых семей. Красный пушистый ковёр, модные магические светильники — Картина на стенах в тяжёлых рамах. Люсья говорила, что и она бы могла попросить такое жильё, но ей было бы скучно. Мне же думалось, что под словом «скучно» подруга имела в виду одиноко, Но кто я такая, чтобы придираться к терминологии? Стучать животинка на руках было сложновато, так что я по-простецки попинала ногой дверь. Имела она это полное право, поскольку в этой комнате жил один мой приятель. Он был без титула, зато с внушительным наследством, держался в Академии все эти годы моими конспектами и папиными взятками. Но был хорошим парнем, просто очень далеким от большинства академических дисциплин. Его отец владел огромным количеством мануфактур, большая часть из которых поставляла продукты питания. И единственное, что парню давалось легко — ботаника и бестиология, что, в принципе, логично, учитывая деятельность его семьи. «Твое?» — спросила я без приветствия, продемонстрировав улыбающуюся зверушку — наследнику огромных капиталов.